ЦК КПСС, отдел загранкадров. Заведующий отделом по работе с заграничными кадрами снял трубку первой вертушки, где привычный наборный диск заменили кнопки, и позвонил Логинову. Доверительно рассказал заместителю министра иностранных дел. Ваш Новиков написал письмо Брежневу. Боится, что его могут счесть виновным в истории с Огородником. Он же брал его на работу в МИД. «Понятно, по чьи рекомендации, но тем не менее. Я пригласил Новикова и сказал, что к нему претензий нет». Логинов поморщился, мнительный какой. «Да никто его ни в чем не обвиняет. Вы же знаете андрей Андреевича». «Заведующий отделом ЦК посоветовал». «Знаю». «Но вы найдите способ как-то успокоить Новикова. У него юбилей приближается». Логинов напомнил. «Орден он в прошлом году получил» а положено раз в пять лет. Ну, сделайте ему ценный подарок, поздравьте потеплее».